Зарядка для тела и ума. В мире есть одна вещь, которую каждый человек должен обязательно делать каждый день. Нет, простите, две вещи. Смотреть мое ток-шоу и делать зарядку. Впрочем, если вы не в состоянии оторвать от меня взгляд, можете делать зарядку под мою программу. Зарядка — понятие, применимое ко многим сферам жизни. Тренировать можно не только мышцы, но и ум. Мне представляется очень важным тренировать ум, постоянно поддерживать его активность и учиться новому. Обучение не заканчивается с получением школьного аттестата. То есть технически заканчивается, конечно, но вы понимаете, о чем я. Способов поддерживать активность ума великое множество. Кто-то решает кроссворды. Кроссворды отлично стимулируют мозг. А кто-то любит очень сложные и непонятные головоломки, где нужно расставить цифры так, чтобы в конце они составили нужную сумму. Как это называется? Ах, да, математика. Мне же нравится упражнять ум с помощью чтения, письма и просмотра обучающих телешоу. Например, холостяк. С помощью холостяка я узнаю больше о сложных брачных обрядах гетеросексуалов. Недавно Порше решила освоить что-нибудь новое. И научилась готовить. При этом она не ходила на курсы, не брала уроки. Нет, она просто справилась сама. И я знаю, о чем вы думаете. Но нет. У нее действительно все получилось. Хотя поварское дело — навык не из простых. На самом деле приготовление еды — опасное занятие. Рядом огонь, пар и острые предметы. Порша отхватила себе два пальца, но не сдалась. Вот почему я ее люблю. По-моему, здорово, что Порше начала готовить. Главным образом здорово потому, что я в этом полный ноль. Хорошо, когда кто-то из пары умеет готовить, ведь тогда можно поделить обязанности на кухне пополам, как делают многие. В нашем случае Порше готовит, а я мою посуду. Шучу. Не мою. Что может быть хуже? Но мне все равно кажется, что это здорово. Да и Порше была рада освоить что-то новое. Так что я всем рекомендую: научитесь играть на музыкальном инструменте, рисовать, управлять марионетками, а можно просто запомнить несколько неизвестных фактов. Прямо сейчас я могу сообщить вам то, чего вы, вероятно, не знали. Например, что улитка способна проспать три года кряду. Вот почему она так медленно ползает, просто не может толком проснуться. А вы знали, что у енотов такие ловкие пальцы? что они умеют не только снимать крышки с мусорных баков и поворачивать дверные ручки, но и развязывать шнурки. Думаете, почему у енота так ровно подведены глаза? Ловкость пальцев. Не правда ли приятно поупражнять ум? Теперь перейдем к телу. Йога отлично тренирует. Я стараюсь практиковать каждое утро, потому что это прекрасное начало дня. Йога насыщает энергией. Я занимаюсь довольно давно и хочу сказать, что у меня неплохо получается. Моя поза собаки мордой вниз идеальна. Настолько, что я никогда не стану делать ее на дневном телевидении. У йоги много разновидностей. Есть пауэр-йога, есть бикрам-йога, которые занимаются в нагретом помещении, тогда сильно потеешь. Если кто-то воняет, будьте уверены, этот человек занимается бикрам-йогой. Но в основе всех направлений лежит хатха-йога, и я предпочитаю именно ее. Хатха-йога возникла на основе наблюдений за животными в природе. Я знаю, о чем вы подумали. Эллен, я видела, как сидит моя собака, когда вылизывается, и не хочу это повторять. Но именно такой позы, которую вы представили, в йоге нет. Слово йога в дословном переводе означает «соединение». Потому что, когда человек ей занимается, его ум и тело работают как единое целое. Вы поймете это сразу, как только ваш ум подумает «Ой, как больно!», тело ответит «Да знаю я!». Ум скажет «Надо срочно выйти из этой позы!», а тело ответит «Полностью согласна, ум, но не могу, кажется, я застряла!». Есть еще один отличный способ поупражнять тело и ум – медитация. Она улучшает память и кровообращение, способствует расслаблению и спокойствию. Медитировать можно по-разному. В одиночестве или в группе. Да, я все еще говорю о медитации. Медитировать можно где угодно, достаточно просто закрыть глаза. Конечно, не стоит делать этого, когда вы управляете тяжелой техникой. Но в остальном любое место и время сгодится. Медитация требует сосредоточения, ведь потерять концентрацию очень легко. Я посещала групповые занятия, считается, что это легче. Когда тебя окружают позитивные вибрации, легко сосредоточиться, настроиться на оптимистичный лад и ощутить радость. Но даже тогда мне постоянно хочется открыть глаза. В залах для медитации часто жгут ароматические палочки, и я все время боюсь, что начнется пожар. Вместо того, чтобы сосредоточиться на внутреннем источнике радости, Я пытаюсь припомнить, где ближайший пожарный выход. В какой-то момент я приоткрываю глаза, просто чтобы убедиться, что не начался пожар. Разумеется, зал не горит. Но, открыв глаза, я вижу, что двое моих соседей тоже таращатся и начинаю думать, давно ли они так сидят. Потом замечаю огромный гонг и думаю, «Интересно, почему закрыли гонг-шоу?» Вспоминаю его ведущего Чака Бариса. Потом вспоминаю другого Чака, не Барриса, а Чака в Уллере. Он вел шоу «Любовь с первого взгляда». Именно Чаку в Уллере принадлежит фраза «Вернемся через 2 и 2». А может, не он ее придумал? Может, продюсер? 2 и 2 будет 4. Это заставляет меня задуматься о числе 4. Почему мы говорим 4 и 400, но 40? Потом я неизбежно вспоминаю о сороках. Почему они тащат в гнездо все блестяще? Некоторые люди совсем как эти птицы. Например, Порша. Она тащит в дом лосьоны в красивых бутылочках. Тут я понимаю, что отвлеклась и пытаюсь сделать то, что должна в таком случае — сосредоточиться на третьем глазе. И знаете что? Я тут же начинаю размышлять, как было бы здорово, если бы у каждого был третий глаз. Где я хотела бы иметь глаз? На лбу? или на затылке может лучше на макушке нет а если дождь пойдет а что если вместо губ у меня были бы глаза тогда мне в глаза попадало бы много крошек зато я могла бы хорошенько рассмотреть что ем в своем воображении я как раз придумываю дизайн солнечных очков для губ глаз и тут учитель ударяет в гонг а я как подскочу я чуть не выкрикиваю о боже мой но поскольку я умная то кричу «Ом-м-м-м-м-м-м-м-м». Я единственная пою мантру, и другие ученики просто думают, что меня накрыло на медитации. Ом успокаивает меня, и я ухожу в отличном настроении. Я спокойна, расслаблена и счастлива. Теперь вы понимаете, как это здорово медитировать. Еще один плюс медитации. Она улучшает память. Раньше у меня в голове ничего не держалось, я не запоминала людей. Даже тех, с кем уже встречалась, и даже тех, кто был гостем на моем ток-шоу. Я могла провести целый вечер на шикарной голливудской вечеринке за разговором с одним из гостей, а потом Порша спрашивала, «А кто это? С кем ты только что разговаривала?» И, клянусь, мне оставалось лишь ответить, то ли с Марси и Кросс, то ли с Заком Эфроном. Теперь с моей памятью все в порядке. Подробнее об этом через секунду. Звонит телефон. Сейчас вернусь.